Я рассказал вам лишь о том, что происходит на поверхности, не углубляясь в суть. Но, уверяю вас, дело очень серьезное. Я опасаюсь, что ситуация в скором времени обострится. 2 февраля учредительное собрание провозгласило новый закон, что взбудоражило всю столицу и многие провинции. Усиливается эмигратта короля Людовика 15-го. «Медам Тант» были вынуждены покинуть Францию. И между тем театру полны. Он опять заговорил непринужденно и весело, сбивая с толку хозяйку. В какой-то момент, посмотрев ему в глаза по движению его взгляда, брошенного на Адель, мадам Тремен наконец догадалась, что рассчитывает поговорить с ней без свидетелей, с глаза на глаз. Тогда, поскорее закончив трапезу, она попросила Патантена подать кофе в библиотеку, хотя и не любила эту комнату, где все напоминало ей о Гийоме. Но по своему расположению, это помещение, находящееся в дальнем конце дома, более других подходило к данной ситуации, так как там невозможно было подслушивать, оставаясь незамеченным. Но случилось так, что Адель вознамерилась последовать вслед за ними. Тогда Агнес сказала, что желает побеседовать с мсье де сен наедине, и, извинившись перед ней, попросила кузину выпить кофе без них. Адель пришлось покориться. «Но я не люблю много кофе», — сказала она, чопорно поджав губы. Видно было, как она раздосадована. Потантен, подняв глаза к потолку, мысленно поблагодарила Бога. Если бы только это событие могло знаменовать собой начало новой эры. Устроившись в любимом кресле Тремена, Бальги осушил две чашки ароматного кофе, прежде чем прервать тишину. С полузакрытыми глазами и загадочной улыбкой на тонких губах старый офицер, казалось, позабыл о самом существовании этой грешной земли. Некоторое время на лице его господствовало выражение блаженства. Агнес встала, чтобы принести ему третью чашечку кофе, но он отказался, покачав головой. Но когда она проходила мимо него, он схватил ее за руку и задержал своей. «Что за странная идея могла прийти в голову вашему супругу Агнес?» — сказала она осторожно. «Я уверен, что он хороший моряк, но разве зима — подходящее время для путешествия в страны, где всюду снег и каналы покрыты льдом?» я никогда ничего не боялся, сказала она гордо. Да, разумеется, разумеется. И когда вы его ждете, даже не знаю, скоро, наверное. Тогда я тоже. Он принялся внимательно изучать ее нежные руки, которые по-прежнему держал в своих. Затем вдруг широко открытыми глазами пристально посмотрел на нее. Этот маневр всегда производил нужный эффект. «Итак», — сказал он с доброй улыбкой, — «мы будем вместе его дожидаться. Надеюсь, мое присутствие не стеснит вас». Агнес вдруг почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. «Стеснит меня?» «Вы хорошо знаете, что нет. Совсем напротив». Но скажите, зачем вам непременно нужно увидеть моего мужа? Потому что, сказать по правде, я приехал именно к нему. Разумеется, порывы моей души, как говорят иногда поэты, всегда служат делу, которому я предан. Но желание увидеть вас и ваших детей усилило мое усердие. Тем не менее, речь идет о вещах очень серьезных, и я нуждаюсь в содействии, в помощи «Финансовой помощи вашего мужа». Но зачем? Бали покинул свое кресло, взял Агнес под руку и увлек ее в самый дальний угол комнаты, словно опасался, что по каминной трубе кто-нибудь этажом выше мог услышать его слова.